Глава 21. первая Следующих два года мы изучали местных, их языки, технику, обычаи и все, что может понадобиться для жизни в этом мире Кроме того, удалось обнаружить нужные ресурсы для создания якорей и увеличения количества нанитов Если с якорями в итоге удалось решить вопрос полностью то вот с нанитами все оказалось сложнее Конечно, они могут создавать себе подобных Вот только времени для этого понадобится прилично. А главное, нужны весьма редкие ресурсы, которых было очень мало. Еще за последний год удалось запустить на орбиту 5 спутников и даже выпустить первый десяток боевых дронов. Последнее меня особенно радовало. Но главное наше достижение — это перевод базы в автоматический режим. Теперь от нашего присутствия объем производимых дронов не зависел. Поэтому, освободившись от этого груза работ... удалось сосредоточиться на добыче нужных природных и не только природных ископаемых. А вот местное население меня не просто удивило, оно поразило. То, что происходило на этой планете, очень сложно назвать нормальным явлением. Начать с того, что местные языки – это какой-то сумасшедший набор суржиков из нескольких языковых групп. А вот причиной такого явления оказались толпы перерожденных с нескольких планет средних миров, среди которых была и моя родная Земля. Причем все они тут родились с сохранением памяти. И как это понимать? Почему на этой планете переселенцы с памятью о своей последней жизни рождаются толпами? Причем какой-то особой привязки я не заметил. Судя по тем данным, которые мне удалось раздобыть, они были из абсолютно разных слоев общества, имели разные характеры и тому подобное, от простого дворника и до президента. К счастью, мы попали как раз в такой период времени, когда на планете уже были неплохие технологии. Если проводить аналогию, то примерно начало 21 века. Так что уже была всемирная паутина. Вот только называлась она тут «Инмагнет». Собственно, взломав доступы ко всему, что можно и нельзя, я получил все местные базы данных, что существенно упростило понимание происходящего. Это не дало ответа зачем и почему, но обо всем, что касалось местных, данные были более чем полные. Особенно в базах данных местных спецслужб различных государств. Вот именно в них я и увидел очень странные особенности так называемых «попаданцев». Но это только вершина айсберга бредовых событий, что тут происходили. В этом мире были боги. И не просто где-то там, а вполне себе реальные существа, называющиеся богами и живущие среди обычных смертных. На данный момент их было не два или три, а почти двести. Если быть точным, то 212. Да, когда первый раз узнал, то думал, что не смогу выйти из ступора. А уж когда изучил их тщательнее с безопасного расстояния, пришлось озадаченно чесать затылок. Это не боги, а смех какой-то. Не, все стихии у них были. Вот только уровень владения и уровень силы был примерно как у девяток, может чуть лучше. Да, но у девяток не было энергии веры, а у этих была, но очень слабая, что естественно. Ведь население не особо-то и молилось на них. Тут больше все походило на фан-базу поклонников тех или иных богов, чем на реальную веру. Как ни посмотри, но полный бред. Причем любой, кто достиг определенного уровня силы, мог стать богом. Да, это был непростой путь, но тем не менее вполне официальный. Впрочем, на этом странности мира не заканчивались. Между государствами тут не было прямых войн, но причина была не в миролюбии, а в реальном конфликте с тремя другими мирами. Такие себе межмировые войны. На планете Воидал, да, именно так называлась эта планета – жили только люди разных цветов. В общем, так же, как и на Земле. А вот воевали они против мира темных и светлых эльфов под названием Эль-Наль-Ноль, против мира Братгор, в котором жили орки и гномы, и против мира Альмазгон, мазгон населенного альвами. Тут альвы были только одного вида – светлые. Был еще один мир под названием Эсгордал. Там жили представители всех рас, кто решил, что расовые предрассудки для глупцов. Этот мир ни с кем не воевал. Более того, являлся нейтральной стороной. Как такое возможно и зачем они вообще воюют, мне удалось понять не сразу. А когда понял, то чуть не разбил лоб по ближайшую стену. Большего идиотизма я еще не видел и не слышал. Казалось бы, причина должна лежать в конфликте между богами. Но нет, все оказалось еще глупее. Причина была в войне за эфир. Причем все стороны были уверены в том, что эфир – это что-то наподобие нефти или газа, ну или подобное этому. Я очень подробно изучил все технические подробности об их магических силовых установках. Более того, одну из таких полностью разобрал и собрал. Но так и не понял, почему ученые всех миров решили, что эти установки каким-то образом могут влиять на другие миры. Дело в том, что в этих мирах вместо электричества была магия. У местных не особо часто проявлялись способности к владению магией, но при этом они смогли создать установку, которая перерабатывает эфир в нужную им энергию. Очень интересный и гениальный подход. Вот только ученый, который придумал эту установку, уже давно умер, а его последователи явно не отличались умом и сообразительностью. Они пришли к выводу, что, мол, эфир – это конечный ресурс, причем на все миры. Так вот эти одаренные теперь ставили подобные установки в других ненаселенных и вновь открываемых мирах и качали эфир, а другие умники им мешали. Я бы понял эту войну, если бы они качали энергию с тем же уровнем потребления, как у демонов или тех же нурков, но нет. Тут объем был настолько смехотворным, что для того, чтобы уровень эфира на планете упал хотя бы на 1%, им придется установить около 10 миллионов таких установок. И то не факт, что смогут. Тут же речь шла о максимум тысяче устройств в одном мире. А уж теория о том, что эфир имеет общее значение для всех миров, это отдельный бред. Более того, они не качали чистый эфир из других миров. Они просто добывали магическую энергию и уже в специальных кристаллах-накопителях доставляли в свой мир. Все это со стороны напоминало, как если бы на планете все государства континентов решили воевать друг с другом из-за соленой океанской воды. Даже звучит так же бредово. Вот только в этом мире все было на полном серьезе. Если в базовых мирах максимум, что происходило, так это редкие диверсии и еще реже десантные миссии – то вот во множестве колоний в других мирах война шла самая ожесточенная с применением техники, магов, богов и всего, что только можно. Учитывая силу местных богов, это не приводило к катастрофе. Но, судя по данным, потери у всех сторон были немаленькие. Я даже сначала думал, что тут есть некий тайный бог, который и является тем самым скрытым манипулятором. Именно он с помощью войны и качает энергию, но нет. Точнее, сейчас уже нет. Такой общий бог у них был, вот только его уже более тысячи лет никто не видел. Звали этого пропавшего неизвестно куда бога Гааро. Судя по тем данным, что удалось раздобыть, выходило, что это был самый настоящий высший демон-отступник. Впрочем, при нем никаких войн между мирами не было. Они начались уже после его пропажи. Значит, либо тут есть другой манипулятор, либо местные действительно просто идиоты. В последнее верилось трудом. Но и в первое было сложно поверить, так как никакого дополнительного потока энергии веры я не обнаружил. То есть на сторону энергия веры из этого мира никуда не уходила. А значит, причин подозревать кого-то со стороны мало. Возможно, кто-то хотел ослабить местных и только потом захватить власть, но этот вариант не выдерживал никакой критики. Будь это именно так, тогда невидимый кукловод должен был развязать войну не только в колониях, но и в основных мирах. по-другому ослабить местные вооруженные силы не получится. Впрочем, возможно, что причина, по которой кукловод решил действовать именно таким образом, могла заключаться в другом, пока что мне невидимом. Была еще одна причина, по которой я подозревал наличие кукловода – попаданцы. Если бы приток новых личностей, сохранившийся памятью, прекратился тысячу лет назад, то мои подозрения потеряли бы опору. Но этого не произошло. Во всех четырех базовых мирах до сих пор рождались разумные, сохраненные памятью. Да, немного, но даже 200 в год у каждой из раз это все равно количество. В отличие от местных, я прекрасно знал о том, что просто так это не происходит. Кто-то тратит энергию веры, дабы захватывать души и приманивать их сюда, более того, оберегает их воспоминания. Непонятно только одно, почему ангелы и демоны не обращают внимания на столь явный грабеж? Все очень походило на то, что кто-то в средних мирах прикрывает эту самую поставку душ разумных. Другого объяснения я не видел. Более того, способ рождения таких попаданцев был, мягко говоря, неэффективным. Собственно, местные исследования этого вопроса весьма четко показывали это и сами. Дело в том, что все сохраненные осознавали себя в этом мире в момент рождения ребенка. То есть у любой самой обычной разумной женщины, любой расы, еще в утробе, вместо обычной души к ребенку мог прикрепиться тот самый сохраненный разум попаданца со своей душой. Что в свою очередь приводило к тому, что многие переселенцы психологически не выдерживали такого перехода и просто сходили с ума сразу или чуть позже. По данным статистики, только 30% переселенцев смогли преодолеть психологический барьер в виде нахождения в утробе матери, рождения и первого года жизни. Остальные получали такой сумасшедший удар по психике, что пользы от них не было. Более того, очень часто они просто умирали, не сумев справиться с собственной психикой. Это было естественно. Даже меня передергивало от возможности оказаться в теле новорожденного ребенка. Понимать, что ты только что мог ходить, говорить, нормально мыслить, слушать, и главное видеть, а тут бац и всего этого нет. Точнее, есть, но все неполноценное и другое, да еще и весьма серьезное болезненное ощущение от перехода из мира утробы матери в реальный мир, тут любому станет не по себе. А ведь попаданцы в большинстве своем обычные люди, не привыкшие к таким резким сложностям. Так что процент прошедших такое испытание психики еще не настолько маленький, как я изначально предполагал. Вот только это в начале. Пройти первый год сложно, а вот осознать себя опять ребенком и более того, жить в этом маленьком теле тоже немалое испытание. Так что даже те, кто преодолевал главный барьер, не всегда оставались нормальными на всю остальную жизнь. По данным все той же статистики, в итоге лишь меньше 10% переселенцев преодолевали все возникшие сложности и жили полноценной новой жизнью, принося благо обществу. Хотя основная причина такого малого процента лежала в прагматичности местных. Возможно, раньше они и гонялись за новыми знаниями попаданцев, но сейчас, когда ничего особо нового переселенцы привнести в жизнь местных не могли, то они становились неинтересны. То есть попал новичок в этот мир, прожил первые пять лет своей жизни и вдруг понял, что, во-первых, он тут далеко не один, во-вторых, все его знания о науке, музыке, литературе и всем остальном из прошлого мира уже известны, в-третьих, вокруг магический мир, а у него нет этого дара, как и у многих, но он-то не местный. Ну и последнее. Родители таких детей в большинстве своем не желали иметь с ними дело, их просто отдавали в детдом. Причин для такого решения множество. Сложно осуждать родителей ребенка, когда они вдруг понимали, что это не новая жизнь, а уже старая. Более того, иногда этот ребенок оказывался умнее своих родителей. То есть, по сути, пропадал эффект воспитания и ухода за любимым чадом. Кто из попаданцев захочет долго терпеть сисюканье матери и покровительственный тон отца? И это лишь один пункт из кучи подобных. Конечно, были исключения. Но, как говорит все та же статистика, это всего лишь полпроцента из всех попавших сюда. Только сочетание из нереальных фактов могло привести к такому результату. Кроме того, что мать должна безумно любить свое чадо, так еще и попаданец должен не просто терпеть все материнские причуды. Но ему еще должно это нравиться. По-другому рано или поздно мать почувствует, что тут что-то не так. Не факт, что после этого мать откажется от ребенка, но постепенный груз взаимных психологических давлений приведет к скандалу или более печальным последствиям. А уж шанс попадания в мир разумного с нормальным сознанием и любовью к родительским заскокам и того меньше. Я и сам прекрасно помню из своей прошлой жизни, что как только моим друзьям исполнялось 15 лет, у них сразу возникали конфликты с родителями. Им хотелось одного, а родителям другого. А тут такие конфликты начинались сразу же, как только попаданец начинал говорить. С учетом разумности, это происходило обычно уже в два года, если не раньше. Терпеть рядом мелкое создание, даже родное, которое начинает хотеть своего, да еще и указывает тебе, как нужно жить, вряд ли кто-то сможет долго. Детей все-таки рожают не для того, чтобы они учили тебя жизни, а наоборот. Вот и получалось, что в большинстве случаев детей-перерожденцев отдавали в детдом. Более того, тут сразу советовали так поступать, дабы не было проблем потом. Все это приводило к следующим печальным последствиям. Попаданец вместо какой-то суперкрутой новой жизни получал в итоге обычную в детдоме, да еще среди таких же, как и он сам. Мне хватило кратких анализов и наблюдения за такими детьми, чтобы понять всю трагичность ситуации. Тех, кто реально мог что-то создать или сделать, забирали сразу спецслужбы. А дальше вели их в науку или еще куда-то. Но чем дальше, тем меньше было тех, кто мог заинтересовать местных, дабы тратить на них свое время и деньги. Вот и вырастали из таких детей в основном криминальные элементы или военные. Впрочем, было немало и тех, кто вполне нормально потом вписывался в обычную жизнь местных. Я не просто так внимательно изучал все данные по этому вопросу. Ведь тут, по сути, можно было не просто изучить метод, как не надо делать, но и почерпнуть для себя много полезного и интересного. Например, осознать, что общий метод перерождения без сохранения памяти намного гуманнее, чем ее сохранение. Конечно, в идеале должен быть выбор, но только выбор не только у того, кто хочет сохранить память, но и у тех, кто хочет такого ребенка. Вот только устроить такое сложное, наверное, даже невозможно. В этом плане система и метод создания клонов у тех же Дрога и Нурков намного правильнее и эффективнее. Осталось только где-нибудь увидеть совмещенный метод. Мир, в котором будут создавать клонов и уже в них помещать души с сохранением памяти. Интересно, какой результат будет в этом случае? Попробовать предсказать, конечно, можно, но, как показывает жизнь, скорее всего, все пойдет совершенно не так. Хм, интересно... А кто сказал, что этот последний метод кто-то из ангелов или повелителей не довел до совершенства? У них есть некие базовые миры, о которых те и другие пекутся уж очень сильно. Более того, никого туда не пускают. Что если там как раз-таки и существует подобная система? Но берут не всех подряд, а только тех, кто им нужен. Например, тех же великих мыслителей, ученых или еще кого-то. Так можно создать и практически идеальную цивилизацию. Уж не за эти ли умы идет постоянная борьба между демонами и ангелами? Ха, очень похоже на то, что я недалек от истины. Может, там все не совсем так, но что-то я не помню миры, в которых находились бы толпы Ньютонов, Коперников, Микеланджело и Эйнштейнов. Страшно представить, чего может достичь познание мироздания такой гениальный ум, как Эйнштейн, с учетом практически бессмертной жизни. А ведь таких, как он, в истории только одного мира немало. Вот только где их изобретение? Или же система и все, что с ней связано, является таким продуктом? И тогда хранители и демоны, получаются являются первой линией обороны тех самых закрытых миров ангелов и повелителей. Как там говорил Рафаил, цель одна, методы разные. Цель собрать лучших в своем мире? Чем не эпическая цель с просто невероятным потенциалом? Такие умы смогут открыть рано или поздно любые загадки вселенной. Как, подумают, так начинает голова кружиться от возможностей, которые могут иметь в своих руках главные в мироздании. А ведь это тогда объясняет, зачем им нужно такое огромное количество энергии. Даже один ученый будет использовать в своих экспериментах грандиозно много энергии. А если предположить, что их целая планета, да тут никакого объема не хватит, дабы снабдить всем необходимым гениальные умы. То есть, получается, вся энергия, добываемая ангелами и повелителями демонов, уходит в их базовые миры? Однако, даже эта сырая версия и то впечатляет. И почему я не подумал о таком варианте раньше? Ведь все лежит на поверхности. Да, только подумал, что стал умнее, и тут же понимаю, что до умного еще далековато. Впрочем, умнеть не стыдно, стыдно глупеть. А этого, надеюсь, мне удалось избежать. Наблюдение и анализ – это, конечно, хорошо, но нужно начинать действовать. А для этого необходим план. По сути, есть три пути развития. Первый – самый простой и быстрый. Это метод демонов – разделяй и властвуй. Местные не особо сильные боги не смогут долго противостоять моей силе, и значит, можно захватить один из миров, а после завоевать остальные. Вот только это не мой метод». Может, я и эгоист, но не до такой степени, чтобы лишать жизни миллионы разумных». Так что этот быстрый способ отметаем в сторону. Второй вариант – это тайно создавать дронов, а после, расположив их в нужных местах, повлиять на разум местных, тем самым вознеся себя в боги с огромным притоком энергии веры. Очень хороший план, имеющий один недостаток – кукловод. До тех пор, пока я не узнаю, есть ли он вообще, а если есть то, кто он такой и где он прячется – Действовать таким методом нельзя. Это все равно, что повесить себе на спину яркую метку для потенциального врага. Остается последний вариант. Дронов создавать, но пока что не применять. Имея данные о местных, нужно сначала заставить действовать кукловода, и только потом, после того, как получится выяснить его личность и замыслы, принимать решение. Убивать его бесполезно. Уверен, у него так же, как и у меня, есть якоря. Значит, нужно либо заставить его покинуть эти миры, либо самому сбежать в другие миры. Все зависит от силы и возможностей потенциального противника. Уверен, это какой-то конкурент бывшего главного бога Гаро. Не думаю, что столь развитые миры кто-то оставит в покое. А значит, его основной мир может быть где угодно. Кстати, о том, что кукловод не выдумка, говорит еще и появление слишком многих координат других миров у местных. Я-то помню, что даже тем же самым Дрога и Нуркам приходилось тратить очень много времени на обнаружение новых миров. А тут как-то уж очень просто это происходит. И главное, слишком часто. Изучение исследовательских центров местных ничего не дало. Новые координаты они вроде как открывают вполне нормально сами. Отправляют зонды, разведку и так далее. Вот только изначальные координаты слишком часто совпадают с правильными. Каждые 10 лет кто-то из воюющих сторон находит новый мир. Это слишком часто. У тех же дорога уходила, насколько я помню, минимум 50 лет на обнаружение нового мира. Возможно, конечно, это из-за того, что тут меньше конкуренции. Судя по статистике, большинство обнаруженных планет были или не заселены полностью, или там жили разумные первобытного строя. Очень редко, когда находили миры с более развитой цивилизацией. Да и те, которые обнаруживали, обладали максимум уровнем Древнего Египта, что очень странно. Планету существует уже сотни миллионов лет, а разумная жизнь как-то подозрительно не развита. Не может быть такого, чтобы не было высокоразвитой цивилизации. Возвращаясь к своему плану, я решил, что лучшим путем для вывода на чистую воду кукловода будет мое постепенное вхождение в местные реалии. Для начала, прикинувшись отшельникам, которых тут хватает, заявлюсь на сдачу экзамена богов вместе с Дианой. После чего, став официально богом, начну постепенно действовать. Сначала создам свою собственную фан-базу поклонников. Дальше с помощью влияния дронов ее слегка увеличу. А уже потом, когда будет прирост энергии веры, можно и огласить главную причину, что заставит кукловода действовать. то есть полностью разгромить научную теорию местных об эфире. Еще и от себя можно парочку открытий сделать, не особо серьезных, но для местных даже это будет откровением свыше. Естественно, делать открытия буду не я сам лично. Мне такая метка на спине не нужна. Выберу кого-то из местных ученых, обработаю его разум и через сны выдам супероткрытие, А дальше будем наблюдать. Уверен, как только эти знания попадут в мир, войны как минимум станут происходить реже. Это вряд ли устроит кукловода, и он будет вынужден действовать. Тут важно засечь тот самый нужный момент, и главное быть к этому готовым. Причем не только атаковать, но и если понадобится убегать. А значит, перед этим нужно обнаружить самому какой-то мир для отступления, причем желательно не один. В общем, план был более-менее готов, можно было бы начинать действовать, но кое-что еще тормозило. Диана. Девушка серьезно изменилась за последнее время. Энтузиазма в работе у нее было столько, что просто не узнать. Она и тренировалась, не щадя себя, и помогала во всем, что нужно, и знания поглощала со скоростью метеора, но все равно этого мало». «Я хотел, чтобы она на момент сдачи экзамена в состав богов обладала умением энергии веры, но и других знаний у нее пока тоже еще маловато. Да, она уже сейчас сильнее многих из богов, но, во-первых, не всех, далеко не всех. Больше половины ее победят легко и непринужденно. Во-вторых, без энергии веры она не сможет ее собирать. Была еще идея забирать себе пока что ее энергию, но это будет усиливать меня, а нужно, чтобы сильнее становилась она». «Как бы не хотелось мне это признавать, но еще нужно минимум лет десять обучения, чтобы Диана достигла хотя бы приемлемого уровня. Я все-таки не сенсей и так хорошо обучать не умею». Вот только Диана понимать и признавать этот факт отказывалась. Да и логика в ее аргументах была правильной. Мол, можно начать и так, а потом постепенно она будет становиться сильнее. Но это все без учета кукловода». Я же считал, что она должна быть полностью готова к будущему и только потом начинать. С другой стороны, она права в том, что за эти 10 лет наш возможный противник станет еще сильнее, а вот я наоборот ослабну. Более того, мне еще нужно будет через 8 лет зарядить ее печати, а это тоже расход энергии, и не маленький. К тому же за одну минуту моя фан-база поклонников не образуется. Так что, взвесив все «за» и «против», я решил все же начинать «раньше». Если понадобится, можно будет просто отодвинуть старт выявления кукловода. Но зато к этому времени у меня уже будет приток веры, что немаловажно.